Глава 6. Вернувшись домой, я нашел фрица Келлера в закрытом саду позади дома, он курил трубку. Будет не лишним добавить, что в те времена торговцы старой закалки жили на верхних этажах своих контор. Владение покойного мистера Вагнера состояло из двух просторных строений, соединенных между собой проходом. В одном доме располагались офисы и складские помещения, В другом — частная резиденция с закрытым садом. Франц встал и пошел мне навстречу, но неожиданно резко остановился. «Что-то случилось», — сказал он. «Вижу по твоему лицу. Умалишенный имеет к этому отношение?» «Да, хочешь, расскажу?» «Ни в коем случае. Мои уши не созданы для выслушивания всяких ужасов». «Сумасшедшего я и так могу представить». Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Ты скоро сам увидишь умалишенного, как ты его называешь. Пройдет всего пара недель. Не хочешь ли сказать, что он появится в вашем доме? Это еще самое малое, что может случиться. У Фрица был вид человека, пораженного громом. Некоторые известия тяжело выслушивать на ногах, произнес он в своей эксцентричной манере. «Давай лучше присядем». Фриц повел меня в беседку в конце сада. На деревянном столе я увидел бутылку полюбившегося ему английского пива и два стакана. «Я предполагал, что нечто подобное может понадобиться», — сказал Фриц. «Наливай себе, Дэвид, и выложи все как есть, пока мы не прикончили бутылку». Я рассказал ему кое-что из того, о чем говорилось на предыдущих страницах. Фриц выслушал мой рассказ с интересом, сочувствовал Джеку, но в результате остался при своем. Джека в высшей степени жалко, заметил он. Но нельзя забывать, что он клеющий вулкан. А такие вулканы, согласно законам природы, просыпаются. Вся надежда на смотрителя. Он, конечно, не выпустит из лечебницы душевно больного, с которым может справиться только твоя тетушка. Что она все-таки сказала тебе наедине в приемной, распрощавшись с Джеком? «Одну минуту, друг мой, пока не начинай», — сказал Фриц, запустив руку под скамейку, на которой мы сидели. «У меня было предчувствие, что одной бутылки будет мало, и вот вторая. Налей себе и займем соответствующие позиции. Ты будешь вещать, а я переживать сильнейший моральный шок». «Мне кажется, Дэвид, что пиво из второй бутылки более изысканное и отлично бодрит». «Так что же сказала тетушка?» «Тетка сказала гораздо больше, чем я собрался ему рассказать». Короче говоря, увидев плетку, цепи и самого несчастного, она приняла решение пойти на опасный эксперимент, на который мог отважиться только ее муж, останься он в живых. Что касается освобождения Джека Строу, Высокопоставленная особа, которая добилась, чтобы, нарушив все правила, его поместили в больницу, могла бы с тем же успехом настоять на его выписке. Мог оказать содействие и официальный чин, заинтересовавшийся опытом, который собирался провести мистер Вагнер под конец жизни. Изложив своими словами планы на ближайшее будущее, тетка обратилась к адвокату с просьбой придать ее словам и пожеланиям официальную форму и затем передать прошение попечителям лечебницы. «И что ей ответил адвокат?» – перебил меня Фриц. Адвокат отказался выполнить ее просьбу, и вот что он ответил. «Даже мужчине непозволительно так рисковать жизнью. А второй женщины, которой такое пришло бы в голову, в Англии не найти». Эти слова произвели на нее впечатление? Никакого. Она извинилась, что отняла у него драгоценное время и пожелала хорошего дня. «Если мне никто не поможет», — сказала тетка, — «сделаю все сама». И прибавила, обращаясь ко мне. «Ты сам видел, как аккуратно и старательно работает Джек. И еще видел, как он, будучи на грани нервного срыва, совладал с гневом в моем присутствии. И более того, когда он все же потерял над собой контроль, При ласковом обращении все обошлось. Неужели ты согласен, Дэвид, чтобы такого человека до конца дней держали в цепях и хлистали плеткой? Что я мог ответить? У тетки хватило так-то не давить на меня. Она просто предлагала мне подумать. С того момента я непрерывно об этом думаю. И чем дальше, тем больше меня пугают возможные последствия присутствия в доме сумасшедшего. Фриц вздрогнул от такой перспективы. «В тот день, когда Джек войдет в этот дом, я из него выйду». Тут ему пришли в голову социальные последствия неразумного поведения моей тетки. «А что скажут друзья миссис Вагнер?» – задался он вопросом. «Они перестанут к ней ходить, решат, что она не в себе». «Пусть это вас не беспокоит, джентльмены. Мне все равно, что будут думать обо мне другие». Мы оба, сконфуженные, вскочили на ноги. Тетушка собственной персоной стояла у входа в беседку, держа в руке письмо. «Известие для вас из Германии, Фриц». С этими словами она вручила ему письмо и удалилась. По правде сказать, нам обоим было стыдно. Фриц с беспокойством взглянул на письмо и сразу признал знакомый почерк на конверте. «Это от отца», — сказал он. Когда Фриц вскрыл конверт, из него выпало другое письмо. Подняв его с пола, он переменился в лице. Письмо с почтовой маркой Вюрцбурга было запечатано.